Глава 19. Война против рака – очень личная штука, и в ней обязательно следует победить. Один из наиболее часто цитируемых бывшим американским вице-президентом Байденом фрагмент книжки французско-американского ученого Давида Серван Шрейбера. Семья Байдена в многочисленных интервью с благодарностью говорила об опыте борьбы и стойкости, который преподала им книга. «Серван Шрейбер – тот самый человек, благодаря которому я понял, сколько от нас самих зависит в лечении. И еще, что борьба против болезни – это в каждом конкретном случае командный вид спорта», – сказал Джо Байден, в интервью американскому телеведущему Ларри Кингу. И припомнил один из наиболее драматических моментов книги «Антирак». После очередного лечения Серван Шрейбер спрашивает лечащего врача, чем лично я могу помочь своему лечению? Будут ли у вас рекомендации, связанные с образом жизни, пищевыми, бытовыми привычками, которые помогли бы мне отсрочить рецидив, или даже раз и навсегда отменить болезнь. Доктор, дело происходило в самом начале 1990-х годов, молча разводит руками, мы ничего об этом не знаем. В антираке Серван Шрейбер уже приводит исследование о том, что активность клеток киллеров, умеющих противостоять онкологическим клеткам, очень связана с индивидуальными особенностями пациента или потенциального пациента или пациента, находящегося в ремиссии, ведь понятно же, что роль НК-клеток крайне важна именно в этих состояниях. У кого-то клетки киллера активны, многочисленны и боевиты, он хорошо защищен, у другого внутренняя полиция ленива и неповоротлива, значит у рака больше шансов. В одном из первых изданий «Антирака» профессор Давид Серван Шрейбер попытался доказать, НК-клетки можно взбодрить извне. До опытов на могучем мышонке и его потомстве никто не мог ожидать, что иммунная система способна мобилизоваться до такой степени, чтобы суметь переварить рак, весящий 10% от общего веса пациента, пишет Шрейбер в своей книге. Никто не мог даже вообразить этого. Господствующий консенсус По поводу пределов возможностей иммунной системы, без сомнения, помешал бы классическому иммунологу уделить внимание феноменальному здоровью мыши номер 6. Чжен Цуй, до встречи с могучим мышонком, ничего не понимавший в иммунологии вне пределов школьной программы, рассказывал мне, какими словами его поздравлял с удавшимся экспериментом доктор Ллойд Оулд, профессор иммунологии рака в онкологическом центре слоан Кетеринг в Нью-Йорке. «Мы можем поздравить себя с тем, что вы не были иммунологом. Если бы это было не так, то вы, конечно, избавились бы от этой мыши без колебаний». На что Чжен Цуй ответил. «Скорее мы можем поздравить себя с тем, что природа никогда не читала наших учебников». По мнению профессора, колоссальная сопротивляемость могучего мышонка была связана с его генами. Но что делать всем тем, кто, как я или, может быть, вы, обделен такими исключительными генами? До какой степени можно рассчитывать на базовую иммунную систему? Ответ на этот вопрос основывается на боеспособности лейкоцитов, важнейших элементов нашего умения расстроить замыслы рака. Мы можем стимулировать их жизненную силу или, как минимум, мы можем противостоять попыткам тормозить ее. Супермыши преуспевают в этом, как никто другой. Но каждый из нас может толкать свои лейкоциты к тому, чтобы они максимально проявили себя перед лицом рака. Многочисленные исследования показывают, что как все солдаты, лейкоциты человека сражаются тем лучше, чем, во-первых, уважительнее к ним относятся, и во-вторых, если офицер, то есть хозяин, обладатель организма, сохраняет хладнокровие, управляет своими эмоциями и действует спокойно. Различные исследования о деятельности лейкоцитов, в том числе энкоклеток, показывают, что они демонстрируют свой наилучший уровень тогда, когда наше питание разумно, когда наше окружение пригодно, когда наша физическая активность пробуждает все наше тело, а не только мозги и руки. У меня есть данные исследования о том, что некоторые виды пищи содержат очень эффективные антираковые химические элементы. Такая еда стимулирует нашу внутреннюю полицию, например, клетки убийцы. Лейкоциты, я готов это доказать тысячами примеров, такие примеры Серван Шрейбер действительно приводит в своей книге «Антирак» Катерина Гордеева, также чувствительны к нашим эмоциям реагируют положительно на состояние, когда господствует радость и ощущение связи с теми, кто нас окружает. Все происходит так, как будто иммунные клетки мобилизуются, находясь на службе у жизни, которая объективно стоит того, чтобы ее прожить. Сейчас это кажется банальным, но в середине 1990-х профессор Давид Серван Шребер был первым, кто сообщил миру о том, что коровы, которые питаются некачественной или экологически загрязненной едой, и сами не могут стать едой полезной. Что мясоедение вообще штука сомнительная, а вот рыба и морепродукты совсем наоборот. В своих рекомендациях красное мясо профессор завещал есть не чаще двух раз в неделю. Зато настаивал на невероятно полезных свойствах брокколи и прочих крестоцветных, оливкового масла, зеленого чая, куркумы, китайских грибов, малины, помидоров и да, красного вина. Его профессор рекомендовал пить ежедневно, но не больше двух бокалов в день. Вот пример одной из простейших таблиц из правил жизни Давида Серваншрейбера. Кажется, ничего принципиально нового. Хорошее в хорошем столбике, плохое в плохом. Но кто и когда уделял хорошему и плохому пристальное внимание и действительно всерьез верил, что соблюдение этих элементарных правил может спасти от самой страшной и загадочной из существующих в современном мире болезней? Столбик левый. Плохой. Подавляет. Традиционный западный, американский. Режим питания. Фастфуд. Способствует воспалениям, Эмоции, затаенные в себе. Депрессивное состояние и горечь. Социальная изоляция. Отрицание своей истинной идентичности, например, своего гомосексуализма. Малоподвижный образ жизни. Столбик правый. Хороший. Поддерживает. Режим средиземноморский. Кухня индийская, кухня азиатская. Эмоции выраженные. Согласие и безмятежность. Поддержка окружения. Признание самого себя со своими ценностями и своей историей. Регулярная физическая активность. Это никак не противоречит традиционным медицинским методикам и не заменяет лечение, если болезнь случилась. Открытие состоит в том, что до сих пор в онкологии было принято. Врачи лечат исключительно лекарствами. Между тем у природы тоже есть что предложить. До сих пор не нашлось ни одного медика, кто поспорил бы с выводами Серван Шребера. Но он первый утверждал, есть доступные каждому методы заставить рак пойти на попятный. Спустя десятилетия после первых попыток Шрейбера заявить о необходимости нового образа жизни, серьезные медицинские и научные сообщества станут тратить сумасшедшие деньги на изучение антираковых свойств тех или иных продуктов. Это станет национальными программами В развитых странах. Удивительным образом, программа по исследованию антираковых свойств брокколи стоимостью 60 миллионов долларов, проведенная Американским национальным институтом рака, придет к тем же выводам, что 10 лет назад профессор Серван Шребер. брокколи при ежедневном употреблении в пищу действительно повышает защитные свойства организма и активизирует НК-клетки. Откровенно говоря, в проекте Хэштег «Победить рак» многие вещи оказывались связанными между собой помимо моей авторской воли. Иногда мне даже казалось, что это не я выдумываю сценарные ходы, а кто-то другой, умный и проницательный, до кого мне еще очень и очень далеко. Очередное странное совпадение, связанное с Давидом Серваншребером, произошло во время интервью с Альвом Бруни. На прикроватной тумбочке замечаю вдруг знакомую обложку, «Антирак», французское издание. Откуда? Лев Иванович берет в руки книгу и читает записку, вложенную в нее. «Дорогой друг, я только что прочел эту книгу и думаю, что она может помочь тебе в твоей борьбе с болезнью». Оказалось, один из французских приятелей Бруни, узнав о том, что Лев Иванович заболел, прислал книгу в Москву срочной бандеролью. «Антирак» Бруни воспринял даже не как соломинку, как руководство к действию. Она мне очень понравилась по темпераменту, и поскольку я почувствовал себя лучше, я стал очень внимательно ее читать и практически тут же стал по ней жить, используя все те рекомендации и рецепты, а главное, тот жизненный настрой, который пропагандирует в своей книге Серван Шрейбер. И оказалось, что эта самая антираковая диета не какая-то унылая и удручающая повинность больного, Оказалось, что это просто здоровый, но научно обоснованный образ жизни. И вдруг выяснилось, что есть масса вкусных вещей, которые даже в моем плачевном положении можно есть и получать удовольствие. Я выучил систему омега-жиров, стал следовать ей, начал чувствовать себя лучше. Выяснилось, что можно есть острое, что много чего мне можно есть, чего не значилось в коротеньком листочке с диетой, который мне вручили в больнице. Все это Бруни рассказывает, угощая изумительно вкусными щами, приготовленными сообразно рекомендациям Серван Шрейбера, и добавляет. «Знаете, Катя, я так, честно говоря, мечтал встретиться с профессором, пожать ему руку, поблагодарить за подаренное мне время и удовольствие от жизни. Жалею, что не успел». Мы же как раз были весной рядом с Францией, могли бы заехать. Все думал, успеется в другой раз. Но сам факт смерти Давида разве не оспаривает его теорию? Ведь выходит, что его самого система антирак не спасла, недоумеваю я. Бруни взрывается. Какие должны быть еще аргументы Катя, кроме его собственного примера? Человек не хотел умирать пересмотрел всю свою жизнь и прожил 20 лет полноценно. 20 лет вместо отпущенных шести месяцев. Неужели это непонятно? И неужели это не доказательство, и нужны какие-то еще аргументы? Я или люди, оказавшиеся в таком же, как я, положении и состоянии, молятся, чтобы еще хоть на несколько недель, на несколько месяцев продлить свою жизнь. А здесь 20 лет. И за эти 20 лет он женился, развелся, опять женился, родил детей и, главное, вдохнул надежду в огромное количество людей. Эти 20 лет и его жизнь в эти 20 лет – лучшее доказательство того, насколько верна и полезна система антирак. Сегодня многое из того, о чем говорил Серван Шрейбер, стало общим местом популярных статей о здоровом образе жизни. Речь о вреде курения, жирной, жареной, генетически модифицированной еды. Помимо прочих маленьких, но важных открытий, профессор поделился с последователями важностью в антираковой диете продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами. Это рыба, льняное масло и орехи. И вреде омега-6 жирных кислот, обычное молоко, масло, суррогатные жиры. Теперь, когда в Европе и Америке омега-3 продаются в виде пузырьков с витаминами для детей и взрослых, а цивилизованный мир помешался на здоровом образе жизни, выводы и умозаключения Серван Шрейбера кажутся, конечно, очевидными. Там, у них, на Западе. Россия же, всего два с половиной десятка лет назад, справившаяся с продуктовым дефицитом, только начинает узнавать о том, что такое хорошо, а что такое плохо для человеческого организма. И потому нам приходится познавать все прописные истины Серван Шрейбера не постепенно, а разом, и про то, что онкология – часть жизни в XXI веке, и про то, что у организма есть ресурсы бороться с раком. Однако, по мнению доктора Михаила Лоскова, ставшего консультантом этой книги, труд Давида Серван Шрейбера не может и не должен восприниматься пациентами как непосредственное руководство к действию и истинная инструкция по борьбе с болезнью. Я часто сталкиваюсь с больными, которые, прочитав антирак, приходят на прием, будучи убеждены, что нехитрый набор действий, главная из которых диета, поможет им победить рак. Эти люди как будто дописывают книгу Серван Шрейбера в голове так, как уже им самим кажется правильным говорит Лосков, это очень вредит конструктивному лечению. В головах у таких пациентов укореняется мысль, что смена пищевых и бытовых привычек едва ли не важнее химиотерапии. Это, увы, не так. Я не умаляю заслуг автора «Антирака», боровшегося с болезнью 20 лет, в том числе и с помощью диеты, но этого мало. Его книга – это индивидуальный опыт одного единственного пациента, на котором нельзя строить никаких выводов для других пациентов. В онкологии, говорит Лосков, есть термин «exceptional survivors» — исключительные истории борьбы и победы над болезнью, какие бывают в профессиональной карьере каждого врача. Отдавая должность мужеству каждого такого исключительного борца и победителя, нельзя и даже вредно экстраполировать этот опыт на всех остальных. Да, подобные истории – хороший ответ на психологическую незрелость и онкологических пациентов, и родственников. Всем нам нужна вербализация надежды, построенная на чуде и авторитете тайны. Но, увы, медицина чаще имеет дело не с чудесами, а с реальными историями, реальными протоколами лечения. Как дополнительный материал, книга Серван Шрейбера хороша, но делать из нее Библию мне кажется неправильным и даже вредным считает Лосков. Вместе с продуктовыми рекомендациями последователи профессора должны уяснить и то, что рак – это не проказа и не проклятие. Кроме того, в современном научном мире уже есть кое-какие достижения, способные подготовить человека к встрече с предначертанным ему раком. Или постараться отодвинуть эту встречу на как можно более дальний срок. Это и есть ответ, на расхожий вопрос обывателей. Когда надо начинать бояться рака и как самому найти его у себя? Итак, возможно ли обмануть свой рак и существует ли профилактика онкологических заболеваний? Вместе с онкологом, консультантом этой книги Михаилом Лосковым, мы постарались ответить на семь самых распространенных обывательских вопросов в этой области. Первый. Можно ли поймать рак до того, как он появился? Поймать нельзя, но некоторые раки можно профилактировать. Первое, что помогает это сделать – скрининг. С его помощью мы можем выявить опухоль или предопухолевые изменения у людей, у которых нет никаких симптомов, жалоб и желания пойти обследоваться. Просто они по возрасту или каким-то другим показателям входят в группу риска, по какому-то конкретному заболеванию. Второе – ранняя диагностика. Она начинается, когда уже есть первые симптомы или жалобы, пусть и самые безобидные. Второй вопрос. Что такое первые симптомы? Человека может уже что-то беспокоить, но он не связывает это с развитием онкологического заболевания. Например, если у курильщика изменился характер кашля, он должен пойти к врачу. Важно, что одно обследование может использоваться и при скрининге, и при ранней диагностике. Например, женщина пришла с жалобами на какое-то образование в молочной железе. Ее не послали на три месяца собирать анализы и консультироваться с кардиологом, а сразу в этот же день сделали маммографию. В данном случае это ранняя диагностика. А вот если у 50-летней женщины нет никаких симптомов, но ей приходит приглашение сделать маммографию, то это уже скрининг, потому что обследование делается, когда никаких симптомов нет. Третий вопрос. Какие скрининговые исследования имеет смысл проходить, если я хочу себя обезопасить? Существует три главные скрининговые программы. Колоректального рака, рак кишечника, рака шейки матки и молочной железы. Для каждой есть четкие возрастные рамки. Для каждого возраста рекомендуемая частота повторения скрининга. Все это сейчас в России возможно пройти по ОМС. Ваш терапевт или районный онколог обязан рассказать вам о том, какой скрининг вам рекомендован и когда его необходимо повторить. Не стесняйтесь спрашивать. Следует помнить, что избыточное количество исследований, перепрофилактика и... Гиперскрининг вредны для человека. Это тот случай, когда меньше знаешь, крепче спишь. В конце этой книги вы найдете таблицу необходимых скринингов. Вопрос четвертый. Скрининг учитывает проблемы наследственности. Программы скрининга, которые существуют, обязательно надо модифицировать, если известно, что, например, у родственника была опухоль с генетическим синдромом. Если кто-то в молодом возрасте заболевает колоректальным раком, то, скорее всего, там есть генетическая аномалия и нужно обязательно сделать анализ на ее выявление. И если мутация подтвердится, высока вероятность, что и у родственников она есть. Значит, скрининг для родственников пациента должен начаться не в 50 лет, а раньше. И обследования должны проходить чаще, и смотреть нужно другими методами более интенсивными, потому что риск заболеть высок. Методы типирования генов и изучения опухоли уже доступны в крупных российских городах. Вопрос пятый. Что человек должен знать о своих родственниках? До какого колена? Всегда, когда есть родственники с онкологическим диагнозом, процент риска чуть выше, особенно если эти опухоли были выявлены в молодом возрасте. Но нужно понимать, что подавляющее большинство таких заболеваний, как рак желудка или рак легких, обусловлены не генетикой, а внешними факторами. Например, к раку желудка, среди множества других факторов, ведет инфицированность хеликобактер пилори. Вопрос шестой. Что такое по-настоящему здоровый образ жизни? Чего нельзя делать? Самый главный способ профилактики рака – как это не банально. Здоровый образ жизни. Отказ от курения, чрезмерного употребления алкоголя, подвижный образ жизни, диета, богатая овощами и фруктами, отказ от мясных полуфабрикатов. Этого уже достаточно, чтобы снизить риск развития онкологического заболевания более чем на треть. Небольшая физическая нагрузка, будь то часовая прогулка или поездка на велосипеде, может стать той небольшой, но значимой профилактикой, уже сейчас для каждого из нас. Любой человек, который хочет обмануть свой рак, обязан бросить курить. Табак ежегодно является причиной 6 миллионов смертей в мире, но главная трагедия заключается в том, что это устранимый фактор. И, разумеется, солнцезащитные кремы. Вы пользуетесь ими не потому, что не хотите или хотите загореть, а потому, что защищаете кожу от прямого воздействия ультрафиолета, который является фактором риска возникновения меланомы – рака кожи. Вопрос седьмой. Как реагировать на публикации из серии «Британские ученые доказали»? Можно ли верить таким публикациям? Если верить им, то выходит, что болезнь Альцгеймера уже побеждена и много лет успешно лечится, что рак молочной железы лечат тремя остами разными способами, а разнообразным червям и крысам из популярных публикаций уже настолько долго продлили жизнь, что они должны доживать лет до 300, как минимум. К сожалению, это не так. Любое исследование дополняет уже имеющийся большой массив данных. И надо смотреть на то, что это исследование добавляет. Если британские ученые пишут, что кофе повышает рак развития поджелудочной железы, надо посмотреть. Что выявили другие ученые? Возможно, эти конкретные специалисты не учли, что люди, которые пьют кофе, еще и курят. Как правило, в зарубежной журналистике все эти статьи следующими абзацами после новости перечисляют предыдущие данные. И вот на них надо обращать пристальное внимание. И, конечно, никто не отменял здравый смысл и здоровую критику. А если пользоваться адекватными сетевыми научными и медицинскими ресурсами, то любое исследование и публикацию можно критически оценить, но этому тоже надо учиться. Я попросила лучших онкологов страны, экспертов, хэштег «Победить рак» дополнить эти общие рекомендации индивидуальными. Вот они. Рашида Орлова, руководитель специализированного центра онкологии, главный онколог. КБ номер 122, доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии СПБГУ. Самый первый и самый простой ответ – любите себя. И точно так же, как дважды в год вы берете отпуск и отправляетесь отдыхать, заведите себе привычку сдавать анализы. Просто пойдите в районную поликлинику, сдайте общий анализ крови и покажите его терапевту, есть ли повод волноваться. Капиталина Милкова, врач-гематолог, кандидат медицинских наук, заведующая отделением трансплантации костного мозга и интенсивной химиотерапии ФГБУ РОНЦ имени Блохина. Иногда терапевту не до вас. Добивайтесь, чтобы вам ответили понятным вам языком на те вопросы, которые вы задаете врачу. Если все эти ответы получите после обследования или разговора с врачом, живите спокойно и не бойтесь. Но помните, современное обследование однажды может спасти вашу жизнь. Если же предварительный диагноз поставлен, не зацикливайтесь на этом. Постарайтесь найти кого-то, кто сможет составить второе мнение. В медицине это чрезвычайно важно. Дмитрий Пушкарь, профессор, главный уролог Минздрава России. Рак. Это каждодневная ситуация, с которой нужно бороться. Физическая нагрузка, правильное питание, режим. Постарайтесь меньше употреблять или вовсе не употреблять сахар. Ограничить жирное, острое, жареное. Постарайтесь не жить и не работать на износ. Чтобы у организма оставались силы на ежедневную борьбу с раком. Ведь такая борьба идет, это не пустые слова. Бросьте курить. Употребляйте красное вино. Бегайте, прыгайте, чтоб была одышка, чтоб была мокрая майка. Это профилактика. Александр Карачунский, доктор медицинских наук, профессор, директор Института онкологии, радиологии и ядерной медицины, ФГБУ, ФНКЦ, ДГОИ имени Дмитрия Рогачева. Старайтесь задумываться, в каком мире вы живете. Дышите ли вы свежим воздухом? Есть ли у вас физическая нагрузка? Достаточно ли в вашей жизни положительных эмоций? Это все очень важно. И постарайтесь, конечно, избавиться от вредных привычек. Шашлычок под коньячок, двойной канцерогенный фактор, картошечка, жареная на масле, а сверху жирный тортик. Это, конечно, вкусно, но в ежедневном режиме вредно. Приучите себя к здоровой еде, к здоровому воздуху, к здоровому образу жизни. Алексей Мощан заместитель директора ФГБУ НМЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева. Есть ряд глупостей, которые лучше не делать, чтобы не заболеть раком, а это абсолютно очевидно. К ним, безусловно, относится курение, хотя мы прекрасно знаем, что не у всех курение способствует возникновению рака, но все-таки это один из важных, я бы даже сказал, важнейших факторов. Загорать следует только с солнцезащитным кремом высокой степени защиты, потому что второй, наиболее важный канцерогенный фактор – это солнечный свет. Большинство из нас – белокожие люди. Мы физиологически не приспособлены для загорания. Рашида Орлова. Не загоняйте себя в угол. Понимаю, это трудновыполнимая рекомендация, но все же не загоняйте себя в угол. Давайте эмоциям выход, не поддавайтесь депрессии. Если она пришла, обратитесь к специалисту. Депрессия – это важный фактор канцерогенеза. Дмитрий Пушкарь. Старайтесь не есть то мясо, в происхождении которого вы не уверены. Любое красное мясо старайтесь есть не чаще одного, максимум двух раз в неделю. Жирное, жареное, сладкое, соленое – пусть останутся в прошлой жизни. Зеленые, сырые овощи и фрукты – на пару, на гриле. Капуста, брокколи, спаржа, сельдерей, помидоры, болгарский перец, оливковое масло первого отжима, кукурузное масло, кедровое масло, кунжутное масло. А вот сливочного поменьше. Пожалуйста, помните, самая здоровая в мире кухня – средиземноморская. Большие сытные салаты на оливковом масле и рыба на гриле или углях. И красное вино – это здоровая и вкусная еда. Капиталина Мелкова. Отдельная статья профилактики «Мужские и женские раки». Именно с ними человек в первую очередь может бороться самостоятельно. Во-первых, прививки. Девочкам можно и нужно делать прививку от папиломовируса. Эта прививка уже доступна на всей территории Российской Федерации. Дмитрий Пушкарь. Для профилактики рака простаты мы рекомендуем мужчине воздерживаться от потребления животных жиров. Это не так просто. Животные жиры это практически все продукты, которые мы потребляем в средней полосе России: мясо, молоко, яйца, масло, творог, продукты, которые влияют на развитие рака простаты. И если мы стараемся избавить пациента в перспективе от рака простаты, первое, что мы рекомендуем, ограничить их потребление. А каждая женщина должна научиться осматривать свои молочные железы самостоятельно. Есть миллион пособий. Во время принятия душа, во время гигиенических процедур просто буднично профилактически осматривать себя, нет ли каких-то образований в молочной железе. Если что-то смущает, не надо тянуть сразу к доктору. Наталья Мякова, доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделением онкогематологии ФГБУ НМЦ ДГУИ имени Дмитрия Рогачева. Не запускайте свои болезни. Если у человека все время наблюдается какое-то хроническое воспаление, туда все время приходят клетки, которые борются с этим воспалением, они там делятся и размножаются. И если при этом еще что-то неправильное происходит с иммунным ответом организма, то создается более высокая вероятность того, что в клетках что-нибудь сломается в процессе этого деления. Простой пример уже доказанной взаимосвязи возникновения опухолей кишечника с болезнью крона хроническим воспалительным процессом на фоне иммуноподавляющей терапии. Есть и стопроцентные причинно-следственные связи. Если ходить в голом виде по пляжу в Австралии, то вероятность развития меланомы возрастет. Если облучить грудную клетку, то возрастет риск развития рака молочной железы. Это однозначно доказанное мутагенное поведение, которого следует избегать. Михаил Давыдов, профессор, один из ведущих мировых хирургов-онкологов, главный онколог МедСи, бывший директор РОНЦ имени Блохина. Постарайтесь выяснить медицинскую историю своей семьи, от чего умерли бабушка и дедушка, их родственники. Если рак, особенно в ранней стадии, частое явление в вашей семье, вы должны проходить регулярные обследования чаще, чем остальные люди, быть к себе внимательнее. Приход к врачу и обследование раз в полгода – это попытка выявить возможную опухоль на ранней стадии, это раздел скрининга и поиска раннего рака, для того, чтобы эффективно его лечить. Специализированные анализы уже существуют в лабораториях по всей стране. Даниил Строяковский, кандидат медицинских наук, заведующий химиотерапевтическим отделением 62-й больницы города Москвы с превентивной диагностикой большие сложности. И даже в том, чтобы сам диагноз рано поставить. А в том, нужно ли его ставить, вот это очень важный вопрос. Бесконечно все говорят об эпидемии раков. Но эта незаболеваемость подскочила, эта диагностика улучшилась. Иногда это даже вредно для здоровья пациентов. Так что мой совет – живите спокойно, проходите регулярные, рекомендованные вашим врачом проверки – Не делайте глупостей, курение, алкоголь, незащищенный загар, жирное и чересчур жареное. Регулярно занимайтесь спортом. И главное, будьте спокойны и уверены в завтрашнем дне. Это, пожалуй, главная помощь, которую вы можете оказать вашему организму в его ежедневной борьбе против раковых клеток. И, наконец, один из самых важных вопросов, которые задает себе человек, с нормальной для 21 века онкологической настороженностью. Как узнать, что мне пора идти к онкологу? Нет на свете человека, который не боялся бы заболеть раком, чего тут скрывать. Но в своем страхе обычные люди делятся на две категории. Одни постоянно к себе прислушиваются, сомневаются, переживают, изводят себя и окружающих, в том числе и врачей, вопросами о том, какой рак в них спит, И вот-вот проснется. В общении с такими людьми они называются канцерофобами, врачи стараются снизить уровень тревожности. Другие пациенты, напротив, полагают, что чем дольше они не будут ходить к врачам, чем меньше будут знать о своем организме, тем здоровее будут. Один раз придешь на прием к доктору, потом всю жизнь проведешь в больнице, говорят они. Эти люди наоборот нуждаются в стимулировании чувства ответственности по отношению к себе и близким, на плечи которых, в случае чего, будут возложены внушительные бытовые и материальные нагрузки. Правда о том, как в ежедневном режиме, спокойно или с повышенным вниманием, относиться к вероятности того, что однажды в жизни вам придется встретиться с онкологическим заболеванием, находится где-то посередине. Вначале успокоим тревожных слушателей. Если в последнее время вы резко, против своей воли, не худели, у вас нет постоянных, становящихся интенсивными болей, на вашем теле не возникали шишки, не увеличились лимфоузлы, вы не обнаруживали в груди растущих уплотнений, ваша температура не была постоянно повышенной, стойко выше 38 градусов по Цельсию, вы не чувствовали резко возросшей утомляемости и слабости, не теряли несколько раз подряд сознание, если в вашей моче не было крови, у вас не было затруднено глотание, скорее всего, никакого смысла сломя голову бежать к онкологу у вас нет. Исключение составляют люди, в чьей семейной истории были случаи повторяющихся онкологических заболеваний, например, рака яичников, рака матки, рака простаты, рака кишечника, некоторых типов рака легкого. Как правило, график регулярных осмотров для таких людей составляет семейный врач, терапевт или онколог в индивидуальном порядке. Ко всем остальным применим универсальный совет. Живи как жил, но регулярно обследуйся. Теперь важный вопрос. А когда все-таки надо бежать к онкологу? Чтобы ответить подробно, напомню, онколог – это врач, выполняющий диагностику и лечение опухолевых, образовании доброкачественного и злокачественного характера, в компетенции врача-онколога, диагностика и лечение опухолей, а также изучение возможностей преобразования доброкачественных опухолей в злокачественные. К врачу-онкологу следует не откладывая записаться, если у вас есть признаки кровотечения из внутренних органов, вы резко потеряли в весе, не переменив образа жизни, Появились любые кожные новообразования, заметные изменения родинок, бородавок, полипов и так далее, особенно с кровоточивостью. Прощупывается уплотнение в любой части тела, особенно в молочных железах. Есть увеличение и уплотнение лимфатических узлов. Случается необъяснимое и длительное лихорадочное состояние, боли, повышение температуры стабильно выше 38 градусов по Цельсию. Возникают постоянные резкие и необъяснимые головные боли, ухудшение зрения, слуха или координации. Вы заметили у себя необычное выделение из молочных желез и прямой кишки. Вы чувствуете резкое ухудшение самочувствия, снижение аппетита, иногда тошноту. Появилось длительное ощущение дискомфорта в каком-либо органе, першение или сдавливание в горле, давление в области грудины брюшной полости или малого таза. Если у человека что-то долго, непривычно и нестерпимо болит, не надо бояться и откладывать поход к врачу и необходимые исследования, потому что в большинстве случаев на ранних стадиях рак прекрасно оперируется и лечится, а перенесший его человек будет в будущем жить совершенно полноценной жизнью.